Глава девятая. Жил-был. Об истории Джошуа Перла я знал лишь одно. Она начиналась со слов «жил-был». Остальное я узнал после того, как увидел его осенним днем перед горой чемоданов. Я узнал, откуда он родом. Жил-был влюбленный король, и правил он одним прекрасным королевством. Порой, когда король уезжал в далекие путешествия, он просыпался ночью и приказывал седлать лошадь. Ни реки, ни заснеженные горы не могли его остановить. Он мог скакать галопом семь дней и семь ночей, чтобы только увидеть, как спит его королева. Однажды у королевы родился сын, его назвали Ян в честь отца, дедушки и всех, кто правил королевством вот уже тысячу лет. Когда Яну исполнилось семь, Королева опять забеременела, и поскольку лето выдалось жарким, король приказал построить для жены маленький летний дворец посреди озера, окруженного сосновым лесом. Это было сооружение на сваях, легкое, как перышко, полная противоположность зимнему замку, чьи гладкие черные башни впивались в нависшие над морем облака. Королева поселилась во дворце на озере. Под сваями плескалась вода. Принц Ян играл на лодках и руками ловил форель. Король навещал жену не очень часто и покидал слишком быстро. В королевстве постоянно что-нибудь приключалось. То голод, то гражданская война, то дракон, то тающие ледники над деревнями, то людоеды и волки, вдруг выходившие из леса. Королю приходилось уезжать. Лошадь переплывала озеро. Прежде чем скрыться за деревьями, король смотрел на отражавшийся в воде крохотный дворец в зарослях тростника. Издали он видел профиль Яна, сидевшего в лодке, и чувствовал его гнев. Мальчик не хотел, чтобы отец уезжал. Трое придворных врачей, приплывших осмотреть королеву, сказали, что она ждет девочку. Принц Ян, вместе с лягушками, которые сидели у него в карманах, глядел на врачей из лодки. Он боялся рождения нового ребенка не хотел, чтобы кроме него появилась еще и принцесса. В те долгие недели, что король отсутствовал, королева подружилась с феей, которая жила на озере у источника и летом приходила собирать ивовые ветви на берегу неподалеку от дворца. Королеве нравилась эта неосторожная фея. Ее звали Олия. Собственными руками она сплела для малыша чудесную колыбель из белых ивовых веток. Весной колыбель зазеленела. День родов приближался. Вот уже несколько месяцев король не возвращался домой. Сперва королева находила утешение в общении с Олией, которая появлялась под вечер с мокрыми ногами и влажным подолом, словно прибежала сюда по воде. Но однажды Олия не пришла. Принц Ян видел, как мать до глубокой ночи бродила по понтонному мосту, вглядываясь в неподвижное озеро. Фара, старый слуга, еле уговорил ее лечь. Минуло двенадцать дней. Оля так и не появилась. В ночь, на тринадцатый день, в неимоверную жару, во дворец приехал крестный отец Яна. Его звали Тааш. Он был колдуном и владел нижними землями королевства, в трехстах лья от дворца. Семь лет назад он спас короля, когда тот переезжал болото, чтобы увидеть жену. Лошадь короля провалилась почти целиком, король мог погибнуть а Ян как раз должен был родиться. Король обратился за помощью к Таажу, жившему в тех местах и услыхавшему крики. Колдун приказал болотам отпустить короля. Через несколько дней в благодарность за спасение король предложил колдуну стать крестным отцом новорожденного наследника. Позже он, конечно, пожалел об этом. Королева страшно боялась могущественного Таажа и держала его на расстоянии, но малыш Ян обожал крестного. В ту ночь, когда Тааш явился во дворец на озере, принц сразу же забрался к нему на плечи. «Мне надо поговорить с королем, он здесь?» Сапоги колдуна были облеплены болотной тиной. Он опирался на трость, отделанную чешуйками. «Его нет», — ответила королева. Когда принцу исполнилось три года, Тааш попросил забрать его к себе на болото, чтобы кое-чему обучить. Ему отказали. Королева знала, что он не простил ей этого оскорбления. Теперь он смотрел на нее в упор своими сухими глазами. Королева пыталась выглядеть уверенной. Рядом с ней держал оборону слуга Фара. Королева приподнялась на локте. Полулежа, измученная жарой, она гладила живот под голубой пелериной. «Короля здесь нет», — повторила она, — «уходите». Таш, словно завороженный, смотрел на ее круглый живот, который поднимался и опускался в такт дыханию. «Кажется, он должен скоро вернуться». «Я не знаю», — ответила королева, — «оставьте меня». Повернув голову, королева увидела на воде серую линию. Говорят, вы ждете девочку. Я не знаю, рассеянно повторила королева. Теперь Таш тоже смотрел на серую Тину. Ночью вода в озере опускалась. Передайте королю, что я приходил поговорить с ним, прошептал колдун. Вы не останетесь? спросил юный принц. Крестный защекотал мальчика, и тот повалился на пол, а когда поднялся, колдуна уже не было. Принц посмотрел на воду. «Гляди!» — обратился он к матери. Повсюду на воде виднелась тина. Ян с фонариком побежал за лодкой, она была привязана к сваям и в темноте выглядела, как летучая мышь вода сильно опустилась. На следующую ночь ветра не было совсем, озеро высохло, дворец окутывало жаркое дыхание тьмы. Из стены поднялись целые тучи комаров. Только принц Ян на рассвете визжал от радости, стоя перед лужами, кишащими рыбой. По углам дворца установили факелы, чтобы отгонять комаров. Дым и зала летели в открытые окна, Королева потела, ей становилось тяжело дышать. На вторую ночь у нее началась лихорадка. Когда на рассвете позвали врачей, те решили, что королева слишком слаба, и в замок ее не перенести. Стоял самый жаркий день в году. Рыбы лежали в тине белыми животами кверху. Юный принц сидел у постели матери и держал ее за руку. Он приказал звонить во все колокола, чтобы предупредить отца, где бы тот ни находился. Фара отправил гонцов. Но всадник в доспехах все не появлялся на берегу. Ян про себя проклинал сестру, будущую принцессу, проклинал отца за отсутствие. Таш предложил помочь передать королю весть о болезни жены. Ян умолял мать согласиться. Крестный обладал невиданной силой. Королева собралась с духом и отказалась. Ночь выдалась ужасная. Крики королевы вспыхивали и рассеивались над озером. Ян затыкал уши, спрятавшись между сваями. Фара клал королеве на лоб холодные компрессы и регулярно менял их. Когда на следующий день король вернулся, он издалека увидел дымящиеся угли на понтонном мосту. Он нашел королеву мертвой, а вокруг — обезумевших от горя людей. Ян стоял рядом с Фарой. Никто не обращал внимания на тихо спящего в колыбели младенца, еще коричневого, в засохшей крови после родов. Ребенок выжил. Его бросили в колыбель, не удостоив даже взгляда. Врачи упали перед королем на колени, Они ждали приказания, упершись лбами в пол. Но король не мог прийти в себя. Принц Ян не поднимал на него глаз. Мальчик считал отца виновным, как и ребенка. Влюбленный король обезумел. Юный принц поселился в зимнем дворце на море. Он призвал к себе крестного, который вернул в озеро воду. Король закрылся в летнем дворце с младенцем и старым слугой. Иногда на лодке им привозили еду, Вскоре прошел слух, что озеро заколдовано, и люди в нем тонут. Больше короля никто не навещал. По закону принца должны были короновать в день его пятнадцатилетия. Теперь он жил в башне замка и любовался чайками. Пока что ему исполнилось только семь, и в ожидании коронации он попросил та же стать его советником и регентом.